На следующий день, 26 января, газета напечатала известие о признании вины. После встречи с Равином она потребовала беседы с начальником полиции. Войдя в комнату, она немного дрожала и была просто-напросто взволнована, когда начальник полиции предложил ей стул. «Вы знаете, что нам сообщил ваш мальчик?» – начал последний, осознав, что настал нужный психологический момент – «Вы же не хотите, чтобы мы считали, будто он нам врет, правда?» И мать, чьё лицо ни один день несло на себе такую личину, чтобы не проявлять никакого ужаса, скрытого под нею, сорвала себя всю маскировку, вдруг стала нежна и, всхлипывая, выложила свою страшную тайну. «Он вообще вам не соврал. Все, что он вам сказал, — правда. Я его застрелила» и хочу в этом признаться. Вот ее официальная явка с повинной. Меня зовут Анна остер Я застрелила Хэри Остр в городе Кеноша, штат Висконсин, 23 числа января месяца 1919 года от Рождества Христова. Я слышала, как люди отмечали, будто слышали три выстрела, но я не помню, сколько в тот день было сделано выстрелов – Причина застрелить оного Хэри Остера у меня была в том, что он и Хэри Остер со плохо обращался. Я совсем как помешалась, когда застрелила оного Хэри Остера. Я никогда не думала стрелять в него, оного Хэри Остера, до того мига, как выстрелила в него. Думаю, это тот самый револьвер, из которого я застрелила оного Хэри Остера». Заявление это я делаю по собственной воле и без всякого к нему принуждения. Репортер продолжает. На столе перед миссис Остер лежал револьвер, из которого ее супруг был застрелен насмерть. Говоря о нем, она коснулась его неверной рукой, а затем отняла ее заметную дрожью ужаса. Ничего не произнеся, начальник отодвинул оружие в сторону и спросил миссис Остер, не желает ли она добавить чего-либо к уже сказанному. «Пока все», — сдержанно ответила она. «Вы за меня подпишите. Я свой значок поставлю». Ее распоряжению на краткий миг она вновь показалась чуть ли не царственной, повиновались. Она заверила подпись и попросила вернуть ее в камеру. При предъявлении обвинения на следующий день ее адвокат подал заявление о невиновности. Укутанная в плисовое пальто и боа из лисьего меха, миссис Остер вошла в зал суда. Садясь перед судейской трибуной, она улыбнулась знакомой в публике по собственному заверению репортера слушание прошло без происшествий но все равно он не смог воздержаться от такого замечания инцидент произошел по ее возвращении в зарешеченную комнату прокомментировав собой состояние рассудка миссис остер женщину задержанную по обвинению в связи с женатым мужчиной доставили в тюрьму для заключения в соседней камере завидя ее миссис остер осведомилась а новоприбывшая и выяснила, в чем суть дело «Ей нужно десять лет дать», — произнесла она, когда безжалостно лязгнула железная дверь. «Я здесь из-за таких, как она». После некоторых запутанных юридических дискуссий о выпуске под залог, о которых изощренно сообщалось следующие несколько дней, ее освободили. «Вы отдаете себе отчет, что эта женщина...»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 Неделю пресса молчала. Затем 8 февраля появилась заметка об активной поддержке, какую оказывают этому делу некоторые газеты, публикуемые на еврейском языке в Чикаго. В отдельных содержались колонки, где их авторы рассматривают судебный процесс миссис Остер и заявляется что статьи эти сильно подхлёстывают ее защиту». В пятницу днем миссис Остер с одним из детей сидела в кабинете своего адвоката, пока зачитывались выдержки из этих статей. Она всхлипывала как дитя, когда переводчик читал адвокату содержимое этих газет. Адвокат Бейкер объявил сегодня утром, что защита миссис Остер была основана на эмоциональном расстройстве. Ожидается, что процесс над миссис Остер станет одним из самых интересных процессов об убийстве, что когда-либо проходили в окружном суде Кеноши, а к настоящему времени ожидается, что имеющий общественный интерес отчерк в защиту женщины получит развитие в основном на суде. Затем месяц ничего. 10 марта заголовки гласили. Анна Остер пыталась покончить с собой. Попытка самоубийства произошла в Петербург, Антарио, в 1910 году. Принятием карболовой кислоты и последующим включением газа. Адвокат сообщил эти данные суду для того, чтобы ему предоставили отсрочку в процессе для получения дополнительного времени на подготовку письменных показаний под присягой. Адвокат Бейкер утверждал, что в то же время эта женщина подвергала опасности жизни двух своих детей, а настоящая история попытки самоубийства важна для того, чтобы показать, в каком состоянии рассудка находится миссис Остерн. 27 марта. Процесс назначен на 7 апреля. После этого еще неделя молчания. А потом, 4 апреля, как будто все стало как-то скучновато. Новое развитие событий. Остер стреляет во вдову брата. Сэм Остер, брат Хэри Остера, совершил неудачную попытку отомстить за смерть своего брата сегодня утром, вскоре после десяти часов, выстрелив в миссис Остер. Это случилось прямо у бакалейного магазина Миллера. Остер вышел вслед за миссис Остер на улицу и один раз выстрелил в нее. Хотя пуля не задела миссис Остер, она упала на тротуар, а Остер вернулся в магазин с объявлением согласно показаниям свидетелей. «Что ж, я рад, что это сделал» после чего он спокойно дождался ареста. В полицейском участке, Остр совершенно расклеившись, предоставил объяснение инциденту. «Эта женщина, — сказал он, — убила четверых моих братьев и мою мать. Я пытался помочь, но она не давала». Затем, когда его уже уводили в камеру, он, всхлипнув, выкрикнул «Но Бог возьмет на себя мою роль, я это знаю». В камере Остер объявил, что все свои силы прилагал к тому, чтобы помочь детям своего покойного брата. В последнее время ему никак не давал успокоиться тот факт, что суд отказал ему в назначении распорядителем наследства. Они объявили, что вдовы в данном случае имеются права. «Никакая она не вдова» заметил он по поводу утреннего инцидента. Она убийца, и никаких прав у нее быть не должно. Сразу привлекаться к суду Остер не будет, чтобы тщательно расследовать этот случай. Полиция признает, что смерть его брата и последовавшие за ней события могли так его тяготить, что он не способен нести полной ответственности за свой поступок. Несколько раз Остер выразил надежду тоже умереть, поэтому предпринимаются все меры предосторожности, чтобы он не смог наложить на себя руки. На следующий день газета смогла добавить к сказанному вот что. Остер провел довольно беспокойную ночь в городской каталажке. Несколько раз охрана обнаруживала, что он всхлипывает у себя в камере, и состояние его, похоже, было истерическим. Признается, что миссис Остер в результате испуга, пережитого при покушении на ее жизнь, в пятницу страдает от повышенной нервозности. Но заявлено, что она будет в силах предстать перед судом, когда в понедельник вечером начнется рассмотрение ее делом. Через три дня штат закончил изложение выдвинутой версии. Заявляя, что убийство было совершено заранее обдуманным умыслом, окружной прокурор упирал на показания некой миссис Мэтьюс, работницы бакалейного магазина Миллера, утверждавшей, что миссис Остер в день убийства три раза приходила в магазин позвонить по телефону. «В одной из этих посещений, — показала свидетельница, — миссис Остер позвонила мужу и попросила его зайти домой починить свет». Она сообщила, что Остер обещал прийти в шесть часов. Но даже если она пригласила его в дом, это не значит, что она там намеревалась его убить. Как бы то ни было, никакой разницы. Что бы ни говорили факты, защитник хитро повернул все к собственной выгоде. Его стратегия заключалась в том, чтобы предоставить неопровержимые улики по двум фронтам. С одной стороны, доказать неверность моего деда, а с другой продемонстрировать умственную нестойкость моей бабушки. И оба они в купе представили случаи убийства при смягчающих винов обстоятельствах, либо убийства на почве помешательства. И то, и другое сгодилось бы. Начало выступления адвоката Бейкера было рассчитано на извлечение из присяжных всего сочувствия до последней унции. Он рассказал, как миссис Остер трудилась вместе с супругом над строительством дома и счастья, что некогда улыбнулась им в Кеноши после многих лет лишений. «А затем, после того, как они вместе выстроили этот дом, — продолжал адвокат Бейкер, — возникла эта городская сирена, и Анну Остер отшвырнули прочь, как тряпку». Вместо того, чтобы кормить семью, ее муж содержал квартиру в Чикаго для Фенни Коплан. Деньги, которые она помогала копить, тратились на женщину покрасивей. И после такого унижения, странно ли, что рассудок ее не выдержал, и на миг она утратила власть над своими чувствами. Первым свидетелем защиты была миссис Элизабет Гроссман, единственная сестра моей бабушки, жившая на ферме под Брансуиком, Нью-Джорзи. Из нее вышла превосходная свидетельница. В простой манере она рассказала всю историю жизни миссис Остер, о ее рождении в Австрии, о кончине ее матушки, когда миссис Остер едва шесть лет исполнилась, о путешествии вместе с сестрой в эту страну восемь лет спустя, о долгих часах работы за изготовлением шляп и чипцов в нью-йоркских мастерских головных уборов, о том, как этой работой девочка-эмигрантка накопила несколько сотен долларов. Она рассказала о замужестве этой женщины с Остером, едва исполнилось 23 года, и об их деловых рисках, об их неудаче с маленькой кондитерской и долгом пути в лоренс Канзас, где они попытались начать все заново и где родился их первый ребенок, о возвращении в Нью-Йорк и второй предпринимательской неудачи, завершившейся банкротством и бегством Остера в Канаду. Она рассказала о том, как миссис Остер последовала туда за мужем, о том, как Остер бросил с женой маленьких детей и сказал, что он сам собой пробиваться будет, и сообщил жене, что забирает пятьдесят долларов, дабы, когда он умрет, на нем их нашли бы и пустили ему на достойные похороны. Она сказала, что во время их жительства в Канаде их знали как мистера и миссис Хэри Бол. Небольшой промежуток в рассказе, который не могла заполнить миссис Гроссман, предоставили бывший главный констебль арчимур и Эйбрехэм Лоу. Оба из округа Питерборо, Канада. Эти люди рассказали об отъезде Остера из Питерборо и о обедах его супруги. Остер, сообщили они, покинул Питерборо 14 июля 1909 года. А на следующий вечер Мур обнаружил миссис Остер в комнате их убогого жилья, где она страдала от воздействия газа. Они с детьми лежали на матрасе на полу, а из открытых кранов поступал газ. Мур также сообщил и тот дополнительный факт, что он обнаружил в комнате склянку карболовой кислоты, а следы ее были найдены на губах миссис Остер. «Ее отвезли в больницу», — заявил свидетель, — «и она проболела много дней». Оба эти человека заявили, что, по их мнению, нет сомнений в том, что в то время, когда миссис Остер предпринимала попытку самоубийства в Канаде, она являла признаки помешательства. Среди следующих свидетелей были двое старших детей, и каждый приводил хронику семейных неурядиц. Многое говорилось о Фенне, а также о частых сварах дома. Он сказал, что у Остера имелась привычка швыряться тарелками и стеклянной посудой, а однажды руку его матери порезала так сильно, что понадобилось вызывать врача, чтобы ее лечил. Он заявил, что его отец, в такие разы беседуя с матерью, употреблял «богохульные и непристойные выражения». Другая свидетельница из Чикаго показала, что часто видела, как моя бабушка билась головой о стену в припадках душевных страданий. Полицейский из Кеноши рассказал, как однажды видел миссис Остер, она иступленно бежала по улице. Он утверждал, что прическа ее была более-менее в беспорядке, и добавил, что вела она себя совсем как женщина, лишившаяся рассудка. Также вызвали врача, и он заявил, что она страдала тяжелой манией. Показания моей бабушки длились три часа. Между подавляемыми всхрипами и взрывами плача она рассказала о своей жизни с Остером до самого времени происшествия. Миссис Остер выдержала испытание перекрестного допроса неплохо, и рассказ ее повторялся три раза почти в том же виде, что и в начале. При подведении итогов адвокат Бейкер подал весьма эмоциональное прошение об освобождении миссис Остер. В речи, длившейся почти полтора часа, он в красноречивой манере заново изложил историю миссис Остер. Несколько раз миссис Остер была тронута до слез утверждениями своего адвоката. И женщины из публики несколько раз всхлипывали, когда адвокат, рисовал портрет женщины иммигрантки изо всех сил старающейся блюсти свой дом. Судья предоставил жюри присяжных лишь два варианта приговора — виновно или невиновно в убийстве. Принятие решения у них заняло меньше двух часов. Как об этом объявил бюллетень от 12 апреля? В четыре часа дня, сегодня, Жюри присяжных на процессе миссис Анны Остер вынесли вердикт. Подсудимая невиновна. 14 апреля. «Сейчас я счастливее, чем за последние 17 лет», — сказала миссис Остер в субботу днем, пожимая руки каждому присяжному после оглашения вердикта. «Пока был жив хэрри сказала она одному из них, — «я беспокоилась». Я никогда не знала подлинного счастья. Теперь я жалею, что ему пришлось умереть от моей руки. Сейчас я так счастлива, какой только можно быть. При выходе из зала суда миссис Остер сопровождала ее дочь и двое младших детей, терпеливо дожидавшихся в зале суда оглашения вердикта, который освободил их мать. В окружной тюрьме Сэм Остер не способный понять ничего этого, утверждает, что он готов подчиниться решению двенадцати присяжных. «Вчера вечером, когда я услышал о вердикте, — сказал он, будучи спрошенным в интервью воскресным утром, — я рухнул на пол. Я не мог поверить, что она выйдет на свободу после того, как убила моего брата и своего мужа. Все это выше моего понимания. Я не понимаю, уж пусть теперь... Один раз я попробовал уладить это по-своему, мне не удалось. А теперь я не могу ничего поделать, только принять то, что постановил суд. На следующий день освободили и его. «Вернусь к себе на работу на фабрику», сообщил остер окружному прокурору. «Как только скоплю достаточно денег, поставлю надгробье на могилу моего брата, а потом все силы положу на то, чтобы поддерживать детей» другого моего брата, жившего в Австрии и павшего, сражаясь в австрийской армии. На совещании сегодня утром выяснилось, что Сэм Остер последний из пяти братьев остров Трое юноши из этой семьи сражались в рядах австрийской армии в мировой войне, и все пали в сражениях. В последнем абзаце, последней статьи об этом деле, газета сообщает, что миссис Остер теперь намерена забрать детей и через несколько дней уехать на восток. Утверждалось, что миссис Остер решила предпринять эти действия по совету своих адвокатов, которые порекомендовали ей найти себе другой дом и начать новую жизнь так, чтобы никто не знал историю этого процесса. Это, я полагаю, счастливый конец. По крайней мере, для читателей газет Кеноши умного адвоката Бейкера и, несомненно, для моей бабушки. Более ничего, конечно, о судьбе семейства Остер не сообщается. Публичные акты заканчиваются этим объявлением об отъезде на восток. Отец мой редко говорил со мной о прошлом, поэтому я очень мало выяснил о том, что было дальше. Но из того немногого, о чем он упоминал, Мне удалось слепить себе относительно неплохое представление о климате, в котором жила семья. К примеру, они постоянно переезжали. Нередко мой отец ходил в две или даже в три разные школы за год. Денег у них не было, поэтому жизнь превратилась в череду побегов от квартирных хозяев и кредиторов. Семью и без того закрывшуюся в самой себе... Кочевничество это еще больше отгораживало от окружающих. Нет никаких устойчивых точек отсчета. Ни дома, ни города, ни друзей, на которых можно положиться. Лишь сама семья. Жизнь чуть ли не в карантине. Мой отец был самым младшим и всю жизнь не прекращал смотреть на трех своих старших братьев снизу вверх. В детстве его прозвали «сынком». Он страдал астмой и аллергиями, в школе хорошо успевал. В футбольной команде играл крайним, а в центральной средней школе Ньюарка бегал на четверть мили в легкоатлетической команде. Школу он окончил в первый год депрессии. Семестр другой учился на вечернем в юридическом, а потом бросил, ровно так же, как и его братья до него. Четверо братьев держались вместе». В их верности друг другу было что-то чуть ли не средневековое. Хоть они и разнились, а в каких-то отношениях друг другу даже не нравились, я о них думаю не как о четырех отдельных личностях, а как о клане, о четырехкратном образе солидарности. Трое, самые младшие, стали в итоге деловыми партнерами и жили в одном городе, а четвертого, жившего в двух городках от них, В бизнес ввели они втроем. Ни дня не проходило без того, чтобы отец не виделся с братьями. В смысле, всю жизнь, каждый день, более 60 лет. Они перенимали друг у друга привычки, речевые обороты, мелкие жесты. Все перемешивалось у них до такой степени, что невозможно было определить, кто из них источник любого данного отношения или мысли. Чувства моего отца оставались несгибаемы. Он никогда не говорил о своих братьях худого слова. Опять же, другой для него определялся не тем, что делал, но тем, чем был. Если кому-то из братьев случалось как-то обидеть его или сделать что-то возмутительное, мой отец, тем не менее, отказывался его осуждать. «Он мой брат», — говорил он, — «как будто это все объясняет». Братство было первым принципом, неоспоримым постулатом, единственным на свете верованием. Как веру в Бога, оставить его под сомнение было ересью».